Посреди леса был овраг. Однажды утром на краю оврага сидели слон, белка и черепаха. Слон написал на кусочке коры огромными буквами слово «Наверх». Черепаха пыталась встать на ребро панциря, а белка натягивала на голову желтую шапку, которая была ей ужасно мала и всякий раз соскакивала. «А давайте вскарабкаемся на небо и исчезнем», предположил слон. Простите, предложил слон. Он уже дописывал букву Х и размышлял, стоит ли ему пририсовать еще и стрелочку, чтобы все точно знали, куда указывает табличка. Черепаха наконец застыла, стоя на краешке панциря, и прошептала: Ссс! Не дышите. Но белка положила шапку рядом с собой, поежилась и сказала: А давайте представим себе, что сейчас лето. Хорошо, согласились остальные, они любили лето и хотели, чтобы оно было всегда. А я представил, что сейчас как раз приключилась жара, сказал слон. Черепаха тем временем стерла с лба пот и снова завалилась на землю. А я представила себе, что это бассейн, сказала белка и показала на овраг. Осторожно, крикнул слон. Он помахал воображаемым пловцам и попытался пронзительно продудеть хоботом. А черепахе показалось, что она увидела в тени на другом краю бассейна улитку, которая осторожно опускала в воду рожки. Они представили себя тренерами по плаванию, а всех остальных зверей, плавающими в бассейне, кого только там не было, и жук, и ежик, и носорог, и лев, и даже крот, который появился из-под земли. Им показалось, что он крикнул И запылился и плюхнулся в воду, подняв целый фонтан брызг. «Они хотят прыгать в воду с мостика», — сказала черепаха. Слон, белка и черепаха взяли маленькое бревнышко и положили его на край оврага. «Хорошо бы устроить им настоящие волны», — сказал слон. Они вытащили из кустов волны и положили их на дно оврага. «Они хотят, чтобы вода серебрилась», — сказала Белка, достала из давно зарытого в землю маленького ящичка серебринки и разбросала их по волнам. «Им понравилось», — сказал слон. «Да», — согласились остальные. Тренеры внимательно следили, чтобы никто не утонул. Было холодно, а через какое-то время и солнце скрылось за темными облаками. «Им пора выходить», — сказала черепаха. Все посерьезнели, кивнули и убрали волны, серебринки и трамплин для прыжков. Потом они представили себе, что на улице зима, и пошел снег. Все задрожали, а слон крикнул «Ну почему я думаю о том, чего не хочу?» Остальные промолчали. Потом черепаха поскребла в затылке и предложила «А давайте представим, что у нас день рождения». И они тут же представили себя именинниками и поздравили друг друга. Еще они представили, что в середине праздничного стола стоит огромный торт, и что вместо снега с неба летит сахарная пудра, и они вдоволь полакомились. «А давайте представим себе, что мы самые счастливые», — осторожно предложила черепаха. «Здорово», — согласились остальные. «Так мы и сделаем».